Руна, наут, нужда, принуждение, нищета, страдания, необходимость, вращатель времени. За разрушением Хагалас следует наут всегда. Градом посевы побиты. Голод пришел и нужда. Наутис руна йотунов, каждый йотун магию знал, Дед Одина йотун бельторн рунной силой обладал. И считался тот век золотым в далекие дали, пока жены Из Йотунхейма Туда не попали. И мир Испортили, На части поделив, На прошлое, Настоящее, Будущее Разбив. Наутис Рунанорн, Норны те, Что нужду Вызывают, А нужда все Что сковывает и принуждает. Тесной повязкой стянет потребность грудь. Трудно дышать, это над бездной путь. Но крест не по силам не дается Богом. Коль спрос большой, то и дано судьбою много. Все во Вселенной в свое время развивается, но факторы случайности тоже встречаются. Наут – это энергии высвобождения в условиях стресса и жесткого ограничения. Инстинкт выживания Адреналин Он в экстремальном необходим Между есть и хочу Пропасть в огромный прыжок Коль неравенство понято Значит усвоен урок Все неприятности, отказы, принуждения Наставники, союзники, поводыри для прохождения. Задумайся о пользе испытаний сих, что есть в твоей натуре, что притянуло их? Зажги огонь в тьме и холоде скитания. Огонь изгонит горе и страдания, но только собственной души огонь когда пылает он поражение в силу превращает для творческого действия нет невозможных ситуаций лишь оптимизм поднимет дух и даст прорваться Творить, трудиться И любить, не прекращая На непогоду даже, не невзирая. Если наутис, на ноготь начертать, Она способна зло нейтрализовать. Все судьбы записаны, На ногтях людей В пятницу, воскресенье, праздники Не стригите ногтей Как черт соберет мешок ногтей Так и придет за душою твоей Наутис очень действенна в магии любовной состоянии стрессовом также благотворно споры разногласия она урегулирует взгляд на ваши ценности перепрограммирует когда приходит на УТИС, проблему сам решай других проблемами Не загружай И негатив удерживай Он щупальца распространив К тебе притянет новый негатив Наутис — это темная ночь перед рассветом Но она скоро уйдет, если внять советом Невластны даже боги над судьбой. Поэтому судьбу используй, не вступая в бой.